Часть первая. Эпиграф. Ее трон весь мир. Конец эпиграфа. Парадный дворцовый зал. Полутьма, разбавляемая светом редких скупо горящих факелов. Огромный размытый отблеск, с точностью маятника неспешно пробегает по залу, выхватывая из сумеречной мглы два ряда колонок, выстроенных по обе стороны широкого прохода. Вдали на возвышении царский трон. По бокам его два громадных каменных крылатых быка Шиду. Чем ближе к помосту, тем яснее прорисовываются тщательно вырезанные завитки на исполинских прямоугольных бородах божественных животных, тем внушительнее кажутся их беспристрастные человеческие лица, пронзительный взгляд слепых глазниц. Слева от помоста на золотых цепях покачивается бронзовый гонг в рост человека, чья полированная поверхность рождает отблеск, бегущий по залу. Рядом обнаженный мускулистый нубиец, С ульсилием вздымающий шест, с обшитым кожей набалдашником. Короткая, как вздох, паузы. Великан неторопливо бьет в середину гонга. Метался, дрогнулся, заколебалось светлое пятно, замерло. Низкий мелодичный звон поплыл по залу.